Глава 34. Признание. Скорая добиралась до Кормакова минут сорок, и в ожидании ее участковый Бальзаминов под видеозапись беспощадно забрасывал вопросами Слонова со жгутом на лодыжке. «Лови мобилу, камеру включи!» Он бросил свой телефон Клавдию, пресекая его попытку включить запись на собственном. Позже Макар понял смысл его поступка но сначала допроса его поразили две вещи. Бальзаминов общался с ними при соседях-свидетелях и Слонове отстраненно, словно они прежде не были даже знакомы, и это несмотря на фактическое задержание Слонова именно Клавдием с его коронным ударом в челюсть. Второй поступок Бальзаминова изумил Макара еще сильнее. До приезда врачей он не звонил своим коллегам, с полицией связался лишь после прибытия скорой, когда Слонова уже грузили на носилки. «Ты спланировал убийство старшей сестры Слоновой, Майи Алексеевны?» — спрашивал он бывшего коллегу на камеру, делая неприметный жест, указывающий на жгут. «Я жду честного ответа!» «Я спланировал, да!» «Она меня обобрала!» — выкрикнул Слонов. «Она, мать, настраивала против меня много лет!» «Мол, я совсем ее бросил!» «А когда мне было о матери заботиться? Когда?» «Я сутками в нашей ментовке пахал!» без выходных без отпуска порой даже тебе ли, мишка не знать прелести нашей работы не имел я времени с матерью больной сидеть а она меня вечно упрекала злилась а майка подлиза уговорила ее отписать квартиру и дачу ей одной а меня по боку оставить нищим гол окисакол я остался с тридцаткой пенсией после двадцати лет беспорочной службы Без угла даже своего. Я Майку просил сначала по-хорошему. «Давай поделим нашу квартиру и дачу. Не будь стервой алчиной. Стань мне родной сестрой хоть на склоне лет». «Она нет. Мне мать всё отдала. Всё моё, не твоё. И по суду ничего не получишь. У меня мамино завещание. Я не стерпел, понимаешь ты? Мишка-вертухай». Слонов скрипел зубами. «Я не стерпел несправедливости. Я служил верой и правдой, а меня словно пса бездомного из конуры. Я тебе русским языком внятно объясняю, почему я докатился до убийства сестры. Тебе ясно?» «Понятно. Более или менее», — ответил Бальзаминов и спросил ошарашенных соседей Слонова. «Вы все слышали?» Те закивали. Они старались не смотреть на распростертого на земле соседа. «Ты привлёк уголовника Вениамина Жигова, бень кота, склонил его к соучастию в убийстве сестры». Официально продолжил Бальзаминов. Снабдил его оружием марки «Он сам ствол где-то достал ещё раньше». «Он свой личный использовал». «Кот после твоей тюряги пустой уже не ходил, за свою шкуру боялся». Лицо Слонова кривилось и от боли, и от отвращения. «Тухлый дятел кому только не служил. Им пользовались» а потом выплёвывали косточкой от сливы. Он сразу согласился убить её, понял? С радостью тайной, он же садист был. Разве ты его не раскусил на зоне, Мишка? Он словно всем мстил после той тюремной метки. Сам момент убийства ему кайфом казался. Он согласился с поганой улыбкой на моё предложение. Я ему заплатить мог только 300 кусков в мае. «Обещал еще полтора лимона после продажи квартиры. И он не сказал мне нет. После убийства им твоей сестры вы встретились с ним 22 мая, и ты...» «Мы встретились 25 мая», — поправил Бальзаминова Слонов. «Что ж, скоро то не едет, блин! Подыхаю!» Макар глянул на Клавдия, тот тоже насторожился. Дата встречи подельников не просто не совпадала с их прежними предположениями нет она противоречила всей логике какого нахрен 25 среагировал Ибальзаминов. ты его грохнул 22 мая и труп ховал в лесу так даже убив двух свидетелей я 22 сидел у дантиста слонов вскинул голову какие еще свидетели ты кого на меня повесить пытаешься двое случайных прохожих в том лесу наткнувшихся на тебя с трупом кота когда ты ему башкот отчленял у ямы». Бальзаминов вновь сделал неприметный жест, указующий на жгут. «Выкладывай правду, а не то я!» «Какие прохожие!» «Два молодых парня, 20 и двадцати лет. Ты их застрелил из пистолета Макарова, использованного котом для убийства твоей сестры. Ты и кота завалил из Макарыча, ухитрившись завладеть его пушкой». «Он израсходовал свои патроны!» — заорал истерический Слонов. Мы договорились встретиться из-за бабла, я ж должен был с ним расплатиться, и обещал ему патронов достать. Я ему отдал бабки коробку с патронами, предложил, мол, давай я сам обойму заряжу, пока ты бабло пересчитываешь, словно кассир. Он считал купюры, а я ему выстрелил в висок. Тело повез в лес, знал недалеко от матушкиной дачи одно место у запрудов чаще. До него по проске на машине можно добраться, никому не мозолить глаза. и Я тогда в лесу 25 мая никого не встретил. Никаких парней, никаких случайных прохожих, я больше никого не убивал. «Лжешь!» — отрезал Бальзаминов. «Я кроме вонючего кота никого больше не грохнул. А сестру мою замочил он самолично, из собственного пистолета». «Ты убил двоих парней, Руслана Карасёва и Игоря Виноградова, случайных очевидцев твоих преступных действий по сокрытию тела подельника в убийстве». «Нет, нет, не повесишь на меня ещё два эпизода», — орал Слонов. «Матерью клянусь, я их не убивал!» «Мать твоя мертва, если бы воскресла, прокляла бы тебя», — ответил ему Бальзаминов. «От тебя сбежала жена! Не смогла жить с тобой, уродом зацикленным!» «Где трупы свидетелей?» — орал Бальзаминов, словно теряя рассудок. Он снова сгреб Слонова за окровавленную футболку, отрывая того от земли, пытаясь поставить на ноги. Дикий вопль боли — виск. «Место!» — Бальзаминов словно не слышал орущего Слонова. «Где ты зарыл убитых свидетелей? Там же, где голову кота и его руки спрятал а, -а, а Больно как! Его голова... Кисти в пакете!» «А тех я не убивал! Я больше никого не убивал! Это ты меня сейчас мочишь! Умираю! Спасите!» Бальзаминов отпустил обмякшего близкого к обмороку от болевого шока бывшего коллегу. Он его оставил лишь потому, что вдали послышалась сирена скорой. Бальзаминов шагнул к Клавдию, нагнулся, сорвал пару лопухов и обернул свой пистолет, лежавший на земле. Уложил в кобуру. Он словно принял некое решение, отличное от первоначального плана действий. «Уезжайте отсюда быстро», — шепнул он друзьям. «Слонов и соседи вас за случайных лиц принимают, не со мной прибывших. Пройдете в деле в роли двух неустановленных свидетелей, оказавших помощь в задержании преступника. Я вас не назову ни следаку, ни здешним нашим. Останетесь полностью за кадром. Со слоном еще войму дерьма придется разгребать. Бодяг затянется. Я уж сам отобьюсь. «Вас не впутываю. Он нам пока главного не сказал, где пацаны лежат им убитые. Очухается, начнёт юлить, связи свои через адвоката подключит. Я рапорты устану писать объяснительные, а вы... вы свободно останьтесь. уляжется хайп, я сам с вами свяжусь. Вы мне не звоните, уезжайте, братаны. И спасибо вам, погроб жизни я вам теперь обоим обязан». На дачную улицу заворачивала скорая помощь. Бальзаминов забрал у Клавдии свой мобильный и сам позвонил в дежурную часть. «Пойдем, Макар», — объявил Клавдий. «Здесь нас больше не стояло».